Глава 10. У двери стоял, словно на часах, тот же дворецкий с непроницаемым лицом. С тем же неудовольствием он принял у Евы пальто. «Кофе в тир, пожалуйста», — сказал Рорк, поднимаясь с Евой по лестнице. Он снова взял ее за руку, но Ева приняла это не за выражение чувств, а за предосторожность на случай, если она заортачится. Но Ева не собиралась сопротивляться. Ее заинтриговало волнение, пробивавшееся из-под его привычной маски невозмутимости. Вооруженное он быстро взял из своей коллекции два кремниевых пистолета. И Ева отметила, что Рорк обращается со старинным оружием с уверенностью эксперта и ловкостью, выдающей привычку. Судя по всему, этот человек приобретал оружие не только как коллекционные экземпляры, но ну и для практического применения. Понимает ли он, как это подозрительно? Или ему наплевать? Положив пистолеты в коробку, Рорк подошел к стене. Панель управления и раздвижная дверь были так искусно скрыты в картине, изображающей лес, что сама она ни за что бы их не нашла. За дверью находился лифт. Кабина останавливается только перед тиром, пояснил Рорк, пригласив Еву в лифт. Я редко вожу туда своих гостей. Почему? Моя коллекция и ее использование – удовольствие для избранных знатоков. Какая часть твоей коллекции приобретена на черном рынке? Ты ни на минуту не перестаешь быть полицейским. Рорк усмехнулся, как ей показалось, самодовольной пренебрежительностью. Разумеется, я пользуюсь только легальными источниками. Он покосился на ее сумочку. пока включен диктофон. Ева не удержалась от улыбки. «Конечно, ее диктофон включен. А он, разумеется, это знает». Желая подчеркнуть свою заинтересованность в его искренности, она расстегнула замок на сумочке, вынула диктофон и выключила его на глазах у Рорка. «А запасной?» – спросил он с безмятежной улыбкой. «Смотри, не перехитри сам себя. Готовая рискнуть?» Она сунула руку в карман и ногтем выключила плоский запасной приборчик. «А как насчет твоей аппаратуры?» Она оглядела кабину. Лифт остановился. уверенно У тебя тут в каждом углу понатыкана звука и видеозаписывающая техника». «Безусловно». Рорк снова взял ее за руку и вывел из лифта. Они оказались в помещении с высоким потолком. Поразительно скромно обставленном если учесть любовь Рорка к комфорту. Свет, загоревшийся при их появлении, озарил стены песочного цвета, ряд простых стульев с высокими спинками, столы, на одном из которых уже стояли две фарфоровые чашечки и дымился серебряный кофейник. Ева шагнула к длинному черному пульту. Для чего это? Долго перечислять. Рорк положил на пуль свою коробку и вставил карточку в щель. Панель загорелась зеленым светом, пульт замерцал огоньками. «Здесь я храню боеприпасы». Он нажал на несколько кнопок, и у основания пульта откинулась крышка. Из второй открывшейся ниши он достал наушники и защитные очки. «Тебе пойдут вот эти». «Такое, значит, у нас хобби», – проговорила Ева, надевая очки. И очки и наушники оказались ей в самый раз, словно для нее и были предназначены. «Да, хобби», – услышала она в наушниках его немного искажённый голос. Теперь, отрезанные от мира, они могли слышать только друг друга. Рорк поднял пистолет и зарядил его. «Стандартное оружие полиции вплоть до середины девятнадцатого века», – заметила Ева. Рорк с довольным видом приподнял бровь. «Как я погляжу, ты не теряешь времени зря». «Не теряю». Она посмотрела на пистолет в его руках. «Моя задача – понять образ мысли убийцы. В таком случае тебе известно, что револьвер у тебя на поясе был принят на вооружение полиции только четверть века тому назад». Ева слегка нахмурилась. «Но в твоей коллекции я что-то таких не заметила». Рорк со смехом посмотрел ей в глаза. «Думаешь меня поймать?» В эти игрушки играют только полицейские, преступники и лейтенант. Для настоящего коллекционера они не представляют интереса. Он нажал кнопку, и на дальней стене появился манекен. Он был настолько правдоподобен, что Ева вздрогнула и напряглась. «Здорово!» – одобрила она, всматриваясь в широкоплечивую детину, сжимающего в руке оружие непонятной марки. «Типичный головорез, вооружен автоматом». «Он готов к нападению», – предупредил Рорк. «И учти, его оружие разит на повал. При включенной программе о попадании в тебя пули свидетельствует несильный электрический разряд. Это, конечно, не совсем то же ощущение, как если бы в тебя угодила настоящая пуля». «Хочешь попробовать?» «Ты первый». «Пожалуйста». Рорк запустил программу, и головорез открыл огонь. Для полноты ощущения включилось звуковое сопровождение, и Ева машинально сделала шаг назад. Ее оглушили ругательства, уличный грохот выстрелов. В следующее мгновение она разинула рот. Рорк выстрелил. В груди громилы разверзлась дыра, и оттуда брызнул фонтан крови. Преступника отшвырнуло назад. «Господи!» Рорк увлекся, как мальчишка у игрового автомата, и не сразу опустил пистолет. Ему было немного стыдно. Если противник недостаточно реалистичен, трудно понять, что происходит с человеческой плотью при попадании такого заряда. — Наверное. Ева с трудом проглотила слюну. — Он в тебя попал? — В этот раз нет. Если противник один, и ты умеешь предугадывать его действия, выйти победителем не нетрудно. Рорк перезарядил пистолет и нажал на какие-то кнопки. Поверженный громила ожил, снова готовый к пальбе. Рорк мгновенно принял позу стрелка. Его ничего не стоило принять сейчас за ветерана полицейской службы. Или же просто за головореза. Противник вскинул автомат. Рорк выстрелил и снова уложил его. Но за первым манекеном стали стремительно появляться все новые. Мужчина со зловещим обрезом. Злобная женщина, размахивающая ножом. Маленькая перепуганная девчушка, сжимающая в руках мяч. Рорк... С молниеносной скоростью успевал перезарядить пистолет и уворачиваться от электрических пуль. Бандиты стреляли, бронились, кричали, истекали кровью. Когда все закончилось, Рорк произнес. «Такой произвольный набор – вариант потруднее». «Мне попали в плечо». «Что?» – вскрикнула Ева и тут же опомнилась. «В плечо?» Он усмехнулся. «Не волнуйся, детка, кость цела». Ее сердце колотилось как бешеное, хотя она убеждала себя, что реагирует как последняя дурочка. «Милый, у тебя забавы, Рорк. Масса удовольствия. И часто ты играешь в эти игрушки? Иногда. Ну, готово?» Ева решила, что раз она не дрогнула при полицейском тестировании, то выдержит и это. «Да. Запускай произвольный набор». «Это мне и нравится в тебе больше всего, лейтенант». Рорк достал из коробки пули, загнал ствол порох и зарядил пистолет. «Ты сразу берешь быка за рога. Лучше начни с бескровной тренировки». Перед Евой оказалась простая круглая мишень. Рорк подошел к ней сзади, вложил ей в руку пистолет и прижался щекой к ее щеке. Придётся как следует целиться. Эта штука очень капризна». Он поправил ей руку. «Когда будешь готова к выстрелу, спускай курок мягко, без рывка». Пистолет слегка дернется. И учти, по легкости стрельбы и уровню шума он не годится твоему револьверу в подметке. Это я уже уяснила, пробормотала она, зляясь на себя за то, что реагирует на прикосновение его рук, тело на его запах. Не напирай. Рорк повернул голову и неожиданно скользнул губами по мочке ее уха. не непроколотый, нежной как у ребенка. «Держи пистолет как можно крепче. От выстрела может сдрогнуть. И тогда не попадешь. Ничего, не задрожу». Чтобы доказать ему это, я спустила курок. Рука все-таки дернулась, что ее огорчило. Она выстрелила еще раз, потом еще. Рорк еле успевал перезаряжать. Все три пули легли кучно, не более чем в дюйме от десятки. «Такое впечатление?» что участвует все тело. Она повела плечами, все еще вибрирующими от отдачи. «Это тебе не револьвер, а у тебя меткий глаз». Рорк был явно поражен, хотя и старался этого не показывать. «Ну, конечно, одно дело – простая мишень, и совсем другое – человек, пусть даже манекен». Ниева поняла, что он бросает ей вызов, и была готова его принять. «Мне не терпится приступить». «Окей». Рорк запрограммировал бой. Любопытство и уязвленное самолюбие в последнем ему было нелегко сознаться. Заставили его усложнить программу. «Готово?» Она покосилась на него и пошире расставила ноги. «Да». Первой возникла старушка, прижимающая к себе обеими руками котомку. Ева едва не снесла ей голову, но палец на курке вовремя замер. «Тень слева». И грабитель, уже занесший над головой старушки обрезок трубы, схлопотал пулю. Рорк быстро перезарядил пистолет. Покалывание в правом бедре заставило ее сменить позу. Но новый бандит, вооруженный примерно так же, как она, не ушел живым. Рорк завороженно наблюдал за Евой. Он видел, что она не дрожит. Глаза смотрят холодно и беспощадно. Глаза полицейского. Он знал... что ее организм сейчас усиленно вырабатывает адреналин, что пульс невероятно убыстрился, но движения Евы оставались точными и стремительными, как в хорошо разученном танце. Стиснутые зубы, неподвижные, как у изваяния руки. Рорк вдруг понял, что хочет ее до умопомрачения. Это было отчаянное, испепеляющее желание. Два ранения... сказала она еле слышно, самостоятельно доставая пули из коробки и перезаряжая пистолет так, как показывал Рорк. «Одно в бедро, одно в живот. Я бы уже валялась мертвой, в лучшем случае истекала кровью. Давай по новой». Он подчинился. Потом засунул руки поглубже в карманы и продолжал восхищенно следить за гостьей. Ева испытывала небывалый азарт. «Конечно!» Пользоваться револьвером было несравненно удобней, но кремниевому оружию оказалась присуща совершенно гимнатическая, примитивная и устрашающая эффективность. То, что вытворял при попадании заряд, разорванная плоть, брызги крови, превращала смерть из неизбежного финала в феерию кошмара. «В тебя не попали?» – спросил Рорк. Враги исчезли, но Ева все еще смотрела на дальнюю стену. Переживая выигранный бой. Ни разу. «Что делают пули с человеческим телом?» Тихо проговорила она, кладя пистолет. «Носить такое оружие, зная, что может возникнуть необходимость пустить его в ход, и что по тебе тоже могут открыть стрельбу из такого же?» «Кто мог на это решиться, будучи в своем уме?» «Ты, например, Рорк снял очки и наушники». «Совесть и преданность долгу вовсе не означает слабость духа. Ведь ты же с честью выдержал тестирование. Это стоило тебе немалых сил. Но ты справилась». Ева аккуратно положила свои очки и наушники на черный пульт. «Откуда ты знаешь?» «Откуда я знаю?» «Откуда я знаю, что сегодня ты была на тестировании?» «Я же тебе говорил, что у меня есть связи. Откуда знаю, что это тебе далось нелегко?» Он взял ее за подбородок. «Сам вижу». «У тебя конфликт между сердцем и головой, Ева. Вряд ли ты осознаешь, что именно поэтому так хорошо делаешь свое дело. И так восхищаешь меня». «Я вовсе не пытаюсь приводить тебя в восхищение. Моя цель – найти человека, опустившего в ход оружие этого типа. И не для самозащиты, а для собственного удовольствия». Она посмотрела ему в глаза. «Это не ты». «Не я. Но тебе что-то известно».